В 1921 году были направлены из Академии на подавление Кронштадтского восстания. Но теперь исчезли не только бывшие сподвижники Сталина вроде Дебенко. Надо было и другим бывшим врагам отомстить за старые обиды. Среди арестованных были, как мы уже упоминали, первые главнокомандующий Красной Армии командарм Вацетис, которого Сталин и Ворошилов хотели снять, в 1919 году с поста как предателя. Тогда Троцкий успешно защитил Вацетиса. С тех пор Вацетис занимал ответственные посты в военной инспекции и военной академии. 27-29 июля 1938 года произошло следующее крупное избиение военных руководителей. В те дни были уничтожены флагман Орлов, командармы Алкснис, Белов, Дубовой, до того возглавлявший Харьковский военный округ, Дебенко, Вацетис и Великанов, командовавший Байкальским военным округом. Среди других погибших были Комкор, Грязнов, командовавший Среднеазиатским военным округом, а также легендарный герой гражданской войны Ковтюх. Писатель Александр Серафимович вывел Ковтюха под именем Кажух в романе «Железный поток». Причем, любопытно, что и после исчезновения кафтюха «Железный поток» переиздавали, как ни в чем не бывало. Он переиздается и до сих пор. Адмирал Викторов и конкор Куйбышев были схвачены на день или два позже, 1 августа. Известна судьба и еще нескольких менее видных жертв. Свечин, бывший генерал-майор императорской армии, И в 30-х годах коллега Вацетиса по Академии имени Фрунзе был расстрелян 29 июля. Азонин – комиссар Харьковского военного округа при Дубовом 1 августа. Без сомнения были и другие жертвы. Операция была столь же широкой, как и в июне 37 года, но на этот раз она была полностью засекречена. Она была, по-видимому, связана также с ликвидацией ряда крупных партийных деятелей – развернувшиеся в эти же дни. Последний большой удар по руководству Дальневосточной армии был нанесен несколько позже. Мы расскажем об этом и рассмотрим результаты небывалого по масштабу уничтожения командного состава вооруженных сил. Но и без этого уже очевидно, что Сталин, если и избавился от какой-то опасности, угрожавшей его власти, то в то же время причинил громадный ущерб обороноспособности страны. Глава восьмая. Под корень. Свободу сделал ты орудием палача. Лермонтов. Дела периферийные. В апреле 1937 года начались перевыборы местного партийного руководства. Это послужило поводом для шумной кампании в печати против тех, кто, подобно Постышеву, нарушал партийную демократию. Таких находили повсюду. Кампания началась. с С грозной директивной статьи «Внутри демократия и большевистская дисциплина» автором статьи был Борис Пономарев, тот самый, который в сентябре 61 года стал секретарем ЦК КПСС. Аресты членов ЦК начались с Ленинграда. Кроме Москвы, только в Ленинграде и в Закавказье уже стояли у власти беспощадные первые секретари Жданов и Берия, готовые вести беспредельный террор. Говоря о результатах убийства Кирова, Спиридонов, выступая на 22 втором съезде партии, заявил, ленинградская партийная организация понесла особенно большие потери. В течение четырех лет в Ленинграде шла непрерывная волна репрессий по отношению к честным, ничем себя не запятнавшим людям. Часто выдвижение на ответственную работу было равносильно шагу на край пропасти. Многие люди были уничтожены без суда и следствия по лживым, наскоро фабрикованным обвинениям. Репрессиям подвергались не только сами работники, но и их семьи.